которые неизбежно н а л а г а е т любой брачный союз. Вернувшись из очередной поездки на север, Петр Максимович Крылатов несказанно удивился, обнаружив, что Мишутин уже не живет в их доме. И еще больше удивился, узнав причину. Не откладывая, поехал к приятелю. Тот встретил его радушно, потащил показывать холостяцкое жилье, затем усадил на кухне, стал хлопотать насчет угощения. Стол будет не очень-то изысканным, так что не взыщи, Петр Максимович. Вот консервы, вот колбаса. Поели молча. Потом Петр Максимович, хмурясь, ковыряя вилкой в банке с баклажанами, спросил... мы ну как хвостая жизнь?» «Хвостая? Ничего. Живем, не тужим. А что все-таки произошло? Что приключилось? Да просто обнаружили, что не подходим друг другу. Поздно о б н а р у ж и л и т ы Да, это верно. А я-то смотрел на вас и радовался». Значит, все только внешне было, для постороннего глаза? Василий Федорович стал рассказывать. Вспомнил все, что накопилось в Зинаиде Михайловне за эти годы. Переполнилась чаша терпения, Петр Максимович. Дурак ты, Василий, самый что ни на есть круглый дурак, выслушав Мишутина, сказал Петр Максимович. Это же все мелочи, обычные житейские дела. Как же можно было из этого идти на такой шаг? А где же твой ум, рассудительность, логика, наконец? Женщина может порой руководствоваться в своих поступках чувствами, эмоциями. Стресс слышал поди такое слово. Ну так вот, ученые утверждают, что у них он, у второй половины человечества, проходит куда более бурно, неистово порой. Ну, а если говорить более просто, то женщине можно и должно прощать какие-то ее слабости. А ты возвел их эти слабости, черти во что. Умнее тебя считал, приятель, да, умнее. Василий Федорович стал говорить что-то такое о мужской гордости, самолюбии, но Крылатов н С досадой т махнул рукой. Да не мысли это, а жвачка, не причины, а не в меру разросшиеся самолюбие, а еще точнее, себелюбие. Да, удивил ты меня, Мишутин, ох и удивил. Ушел Крылатов от приятеля злой и расстроенный. На следующий день Он приехал к Зинаиде Михайловне. Жила она где-то в Кузьминках. Ехать пришлось далековато. Разговор получился еще менее утешительный. Встретили Крылатого хорошо. И кофе, и коньяк были предложены. Но все попытки Петра Максимовича уяснить, что же все-таки произошло между м и ш у т и н ы м и ни к чему не привели Он так хотел. Да не хотел он. Не хотел. Поймите это. Он законченный эгоист. Пустой и никчемный человек. Зинаида Михайловна, ну что вы такое говорите? Вы же не год-два прожили, а почти полжизни. Раньше надо было разбираться. Да и не такой уж он плохой. Конечно, надо было разбираться раньше. Это верно. н у что же делать? Людям свойственно ошибаться. И не будем больше об этом. Не будем, п ё т р Максимович. Дело это решенное. Нельзя жить вместе, коли люди друг другу в тягости. Понимаете, Зинаида Михайловна, бывает так, что иной опрометчивый шаг «Всю жизнь помнишь».